Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс, Москва, улица Левобережная, 19 марта, пятница, 17.07. Разумеется, Урбек Кумар был далеко не единственным шасом, который вел бизнес с красными шапками. военные трофеи дикарей принимали еще три уважаемых торговца. Но стиль их работы несколько отличался от поведения рискового Урбека. Цены они давали еще меньше, товар брали только ликвидный, окончательный расчет проводили после реализации. Эти обстоятельства сделали Кумара любимым партнером красных шапок. Не было ничего удивительного в том, что свежедобытый грузовик с добычей Копыта пригнал именно в Кумар карго. Тренний с булыжником и прочими дуричами в больших количествах ошивающихся на складе урбека храбрый уйбуй не опасался. Копыта знал что расчетливый кумар строго-настрого запретил проявлять агрессию в отношении клиентов. Уйгуй вытащил из кармана плоскую фляжку и вытряхнул остатки кукурузного пойла в глотку. «Спящий тебя побери!» «Закончилось!» копыто огляделся. «Эй, психичи! Черт! Дуричи! Виски есть!» «С утра все выхлебали!» С легкой враждебностью сообщил булыжник. Будто гостей не ждали. Мы для вас другой подарок готовили. Поважа мне, санта Клауса, мля. Уйбуй собрался было поведать дурищем некоторые подробности из позорной истории их клана, но осекся. Перестроился и попытался изобразить на лице деловую сосредоточенность. К грузовику быстрым шагом подошел кумар. Если это телевизоры, то дам только треть от цены, буркнул Рубек. У меня от них уже склад пухнет. Не телевизоры, это не телевизоры, успокоил Шаса Копыта. А что? Сейчас узнаем. Шипзищи в конец озверели, заржали бойцы булыжника. Хватает, что попало. Даже накладные не смотрят. Наверное, читать не умеют. «А вы умеете, умники?» – ощерился контейнер. «Типа Эйнштейна нашлись». «Тренер, скажи, чтобы он перестал оскорблять с обидой», – заявил Дурич. «А то я за себя не ручаюсь». «Бром выпей», – посоветовал Урбек. «Эйпштейн, между прочим, известный чикагский монетарист. Его во всех бизнес-школах проходят». «В учебниках?» «Да, булыжник, в учебниках», – усмехнулся Шас. В разделе их разыскивает полиция. Свой чел, решил булыжник, чисто тренер однозначно. Копыто удивленно посмотрел на контейнера. А ты откуда про этого милитариста знаешь? Сидели вместе, пожал плечами боец. Чего только не узнаешь, мля. Хуйбуй повертел в руке пересохшую флягу. Ну и как он? «В натуре милитарист?» «Вы что, обалдели?» «Яхнул Урбек!» «Что значит, как он?» «Хургон открывайте, дебилы! Или я до ночи с вами валандаться буду?» Красные шапки опомнились. Копыто быстро сунул флягу в карман и протянул контейнеру командирскую фонку. Скрывай. «Значит так, братва! Никаких базаров с падлами!» «За крысятничество надо отвечать!» Вся Москва знает, что это наш грузовик, и вся Москва в случае чего за нас подпишется. Плакать по отморозкам никто не станет. Знакомый склад протянул один из уголовников. Его крутой барыга держит, припомнил другой, Кумар. Ему не повезло, отрезал дрон. А если он заяву предъявит, с барыгой после перетрем. Все в натуре понимают, что он не при делах, ответ не держит. Отморозки на любой склад могли товар пригнать. Дело случая. А отморозков много? Пацаны сказали, штук пятнадцать. Но всех мочить не надо. Забираем груз и уходим. Это главное. Товар сбросим? Можно вернуться и продолжить разборку. Но не раньше. Все ясно? Ясно. Дрон оглядел бойцов. Два десятка. Все, что успел собрать за столь короткое время. Уголовники с трудом разместились в массивном фургоне «Форд» и привычно готовились к очередному делу. Проверяли оружие, натягивали бронежилеты, перебрасывались короткими репликами. У четверых автоматы, шестеро с дробовиками, у остальных только пистолеты. Ладно, огневой мощи для быстрого налета достаточно. Разработанный план не отличался особыми изысками. За руль фургона сел Бухара, черный вертлявый парень, имевший в свое время дело с местной барыгой. Охрана его знает и пропустит на территорию, поверив, что в форде горячий товар. Далее по обстоятельствам. Каковы будут эти самые обстоятельства, дрон представлял слабо. Он был уверен в том, что либо увезет грузовик, либо ляжет к на этом самом складе. О возвращении к страшному карлику без товара бандит даже не думал. Давай, бухара, дрон перекрестился с богом. Не мля, это не телевизоры, пробормотал копыта. Ни хрена не телевизоры, подтвердил контейнер. Значит, это уйбуй посмотрел на шаса. Настоящую цену давай, от этого у тебя склад не пухнет. А что это? осведомился Урбек, созерцая содержимое грузовика. У чего сперы, олухи? Откуда мы знаем? Это занимало практически весь фургон. Было аккуратно затянуто в брезент. А там, где контейнер разрезал плотную ткань, поблескивал металл. Как успели заметить заинтересованные стороны, это... Состояла из мощной платформы, на которой разместились что-то вроде кресла, алтаря и стены на заднем плане. Стена была украшена незнакомыми символами. «Что было, то и сперли мля», — подытыжил копыта. «Сколько?» «Это, наверное, музей какой-нибудь везли», — задумчиво произнес Кумар. «Я с такой ерундой не связываюсь». «Великим домам втюхаешь». «Если бы оно им было надо, оно бы уже у них было», – поучительно заметил Урбек, но в голосе Шаса не чувствовалось уверенности. «Ладно, копыта, заплачу вам. Как?» «Как за телевизоры». «Это муля политической провокации попахивает», – завопил Уйбуй. «Специально цену сбиваешь, чтобы выборы выиграть». «Ты давай демократию сюда не впутывай», – строго велел Кумар. Мне еще этот телевизор пристроить надо куда-нибудь. А вдруг эта штука во всех каталогах ЮНЕСКО значится? Ты давай ЮНЕСКОМИ, не отмазывайся. Деньги давай. Как за... Копыта пощупал пальцами в воздух, пытаясь найти адекватную цену. Иголкой контейнер шептали уйбу из двух разных сторон. Деньги давай. Как за компьютеры? Нет. Как за телефоны мобильные? Нет. Как, как за ноутбуки? Смотри, от жадности не опухнет буркнул шас. Мне вообще кажется, что эта штука дешевле вьетнамских бамбуковых ковриков. Последние слова тирады потонули в грохоте начавшейся у ворот заварушки. И без того не самый шикарный план с самого начала пошел к черту. Бухара остановился у ворот и сообщил сторожу, что привез кумару товар. Охранник кисло поморщился и не поверил. Экран его ручного сканера ясно показывал, что в чреве фургона тискают предохранители как минимум 18 плечистых челов со скошенными затылками и титановыми гульфиками. Но вот что делать дальше, охранник решительно не представлял. Дрон, сидящий рядом с Бухарой, и не догадывался, как ему повезло. Авторитет Урбека был настолько велик, что вот уже 30 лет ШАС прекрасно обходился минимальной охраной склада. Обитатели тайного города Кумара сажал сам, с челами-бандитами в свое время поработали навы, а их уроков хватало надолго. Так что теперь безопасность экономного ШАСа обеспечивал один-один Масан ночью и один-один чел днем. Масан, Филипп Треми, охотно высушивал непрошенных полуночников и только бы порадовался неожиданному визиту многочисленных бандитов. А вот бывший наемник Сан Саныч, в свое время плодотворно поработавший с Урбеком, выполнял скорее декоративные функции. Кумар держал старика исключительно из дружеских чувств. «Ну что мы едем? Где хозяин?» И вот тут Дрону повезло вторично. В случае неприятностей Сан Саныч обязан был немедленно сообщить о проблеме в темный двор и вызвать гарок. Но пребывающее во дворе огромное количество вооруженных до зубов красных шапок смутило охранника. Он почему-то решил, что с незваными гостями можно справиться с собственными силами. «Давайте так, ребята», – вальяжно предложил Сансаныч и нажал на кнопку пульта. Перед носом форда из земли выросла полуметровая стальная стенка. «Вот ты, похоже на главного, пойдешь к хозяину и поговоришь с ним, о чем хочешь. А ты, который чернявый, эти балбесы в фургоне, пока побудете здесь». Секунду ошарашенные бандиты вдумались в предложение, а затем приступили к реализации плана «Б». Бухара, в честь которого был назван план, дал по газам, а дрон пальнул в охранника из дробовика. Этот план оказался немногим лучше предыдущего. Форд уперся носом в преграду и забуксовал. Охранник, бронежилет которого был приобретен в лавке торговой гильдии, хоть и отлетел метров на четыре, но без особого для себя вреда. А вот красные шапки заинтересованно развернулись на звук выстрела. И снова удача повернулась к дрону лицом. Пульт охранника, с которого можно было подать сигнал гаркам, Погиб при выстреле, а запасной мирно пылился в запертом на ключ личном столе Кумара, в стоящем в запертом на ключ личном кабинете Кумара на втором этаже административного здания фирмы Кумара. Лежащий на земле Сансаныч вытянул свою гордость за морским магнум и пальнул супостатов. «Вперед! В атаку!» – заорал дрон, выбивая лобовое стекло. «Вон наш грузовик! Меня грабят!» Клянусь, охраной спящего меня грабят. Я не могу в это поверить. Урбек, пребывающий в полной уверенности, что Гарки на подходе, воспринимал происходящее в юмористическом ключе. Красные же шапки, в отличие от начальства, и чувством юмора не страдали. И сделанную наглыми челами заявку на небольшую битву восприняли с подобающей серьезностью. Помповые ружья рявкнули, и двор приличной транспортной компании затянуло пороховым дымом сурового сражения. К счастью для Урбека, в последний момент булыжник успел схватить его за шиворот и затащить под ближайший фургон. «Не дрожи, тренер! Ща мы этих жуликов научим яйца смятку варить? Они на моем складе стреляют!» До Кумара начал доходить ужасающий смысл происходящего. Гарок нет. Охранник сидит за вонючей бочкой пуляет злодеев из нагана. Прислые челы громят движимое и недвижимое имущество, а единственная надежда на спасение – своры относительно трезвых красных шапок. Я пропал. Фортуна – девушка ветреная, иногда ей нравится прикинуться постоянной спутницей, если уж не женой, то любовницей. И тогда карта идет, фишка ложится – или просто везет по-крупному. Дрону в этот день пруха валило паровозом. Но, как это частенько бывает, счастливчик даже не представлял, что ухватил за хвост удачу, воображая, что все происходящее является исключительно плодом его усилий. Блажен, кто верует. Лихая так уголовного спецназа не имела бы никакого успеха. Наткнись они на более-менее профессиональную охрану. Двадцать бандитов, по очереди выбегающих из ворот, представляли идеальную мишень даже для красных шапок. Но сказался недостаток виски. Мозги дикарей, лишенные привычного катализатора, выдали сложный план. Заманить нападающих вглубь двора, а потом перейти в контратаку. Стратегическая ошибка была допущена. Свора отступила к Пакгаузу, оставив без присмотра грузовик, Чем незамедлительно воспользовался дрон. «Бухара! Води в тачку!» Щуплый водил обезьянкой вскаракулся в высокую кабину и через пару мгновений двигатель взревел. «Наша добыча!» Ограбленные дикари попытались перейти в контрнаступление без подготовки, но плотная стрельба со стороны рассредоточившихся уголовников заставила красных шапок занять оборону. Бухара показал себя водителем экстра-класса. В не самом большом дворе он ухитрился, разогнать громадный грузовик, успешно протаранил забор и, с трудом удержав машину, повел ее с развороченного склада прочь. Остальные бандиты ретировались на форде. Не верящий своему счастью дрон, сидел рядом с бухарой и орал похапчину. Больше ему в тот день не везло.